Часть первая. Эпилог. Ну, на семь записки феи должны быть закончены. Тайна портала разгадана, чудеса выполнены, влюбленные обручены. Феи прекращают свое существование, обретая положение простых смертных. Так что даже если я и продолжу записками феи, мои заметки уже никак не назовешь Впереди много приключений, позади воспоминаний. А жизнь Чудесно, если ты сам находишь чудеса. И вовсе не надо для этого быть феей. Поскриптум. А еще наверняка вас интересует, есть ли в моем будущем детектив. Но надо же оставить интригу для следующего цикла записок. Интересно, имя какой профессии на сей раз они понесут. Пост поскриптум. Мия просит добавить. Хоть в прорыве с вареньем мы были успешны, Теперь его варят почти в каждом доме королевства и продают на ярмарках с надписью «Лакомство от феи». Пост-пост-паскриптум. А кресло стало совсем рыжим. Уже не знаю, кто из них рыжик — кот или кресло-хозяин. Но все, а то я могу написать уйму паскриптумов. Больше не фея, как а то есть. Конец первой части.